11. пункт Куда пошел мой сын покупать нового лягушонка? Напишите в строке поиска на Google «Frog Pet» и вы окажетесь на сайте www.grofrog.com Эта компания все последние 20 лет занималась только одним делом – Она продавала головастиков, которые скоро превратятся в лягушек, в пластмассовых аквариумах. Мой сын уже рассказал двадцати своим приятелям об этом, а маленький буклет о выращивании лягушек, который он получил вместе с головастиком, очень облегчил ему эту задачу. Вы, может быть, не знаете об этом, но некоторые из лягушек, которые продает эта компания, доживают до 17 лет. Гроуф фрок сосредоточилась на своей узкой и забавной нише на рынке и добилась успеха. Двенадцатый пункт. Да, конечно, вы раньше слышали об автомобилях «Вольво». Факт остается фактом. Маленькая страна создала автомобиль для вполне определенной ниши на рынке, части населения с высокими доходами. Чихателям «Вольво» было очень легко предлагать продукт тем, кто даже не осознавал того, что им чего-то не хватает. Широко распространенное мнение, что «Вольво» довольно уродливая машина, было прекрасным началом для разговора. Тот факт, что вы об этом слышали уже раз сто, чихателем был только на руку. Тринадцатый пункт. Помните длинную коробочку? Десятидюймовая картонная коробка, в которой продавались компакт-диски. Звукозаписывающие компании считали, что такая коробка обеспечит им больше места на рынке. В розничной торговле, в свою очередь, думали, что это сократит случай воровства в магазинах. Некоторые исполнители, однако, были недовольны. Они указывали на то, что такую упаковку ненавидят покупатели. Что миллионы деревьев вырубаются, чтобы сделать эту одноразовую вещицу. Что свалки заполняются мусором, состоящим из этих коробочек. Компания против коробочек имела большой успех. Одна из причин скорого успеха заключалась в том, что отказ от коробок не был ни для кого такой уж большой уступкой. Новости распространялись быстро, и большие компании оказались не прочь выглядеть поборниками чистоты окружающей среды. Поэтому они сразу уступили угрозам бойкота и перестали делать, Эти никому не нужные коробки. Четырнадцатый пункт. Конечно, компьютеры — это совершенно очевидный пример того, как развитие технологии может сделать продукт выдающимся. Ну а как насчет часов ручной сборки? Некоторые производители наручных часов возьмут с вас 50 тысяч долларов за устройство, которое нужно заводить раз в неделю, которое может показывать в фазы Луны, и автоматически переключаться на календарь на 50 лет вперед. Удивительно, но факт, чем сложнее часы, тем длиннее лист ожидания тех, кто хочет их приобрести. Самое сложное на сегодняшний день устройство имеет лист ожидания на свое приобретение на 2 года вперед. Нет, конечно, это продукт не для массового потребителя, но его покупают. Именно потому, что он такой сложный и дорогостоящий. Если покупателю нужна точность и функциональность, он купит Касио за 50 долларов. Пятнадцатый пункт. Комедийный актер бади Хакет быстро понял, когда больше нечего сказать «смешного», нужно просто начинать ругаться. Людям это очень нравилось. Сегодня можно встретить сколько угодно фильмов, звукозаписей, книг, баров, которые достигли успеха тем, что преднамеренно перешли границы хорошего вкуса. Самым лучшим примером может являться Джон Уотерс. Его первые фильмы были ужасающе вульгарными и пошлыми. Большинство людей считало, что их просто невозможно смотреть. Это не относилось к передовикам, со вкусом ко всему эксцентричному и причудливому. Они помчались к своим друзьям, чтобы рассказать им о новом фильме, и репутация Уотерсу была обеспечена. Сегодня шоу «Хэ Спрей» по его одноименному фильму «Самая популярная пьеса на Бродвее». Многие из тех, кто предпринял гораздо более культурные реформы, не достигли и доли успеха Уотерса. 16 пункт. «Ресторан неподалеку от моего дома нанял подростка» который по выходным дням носил клоунский костюм, показывал фокусы и делал зверей из надувных шариков. Результат был вполне предсказуем. Одни дети рассказывали другим, родители рассказывали родителям, и по выходным в ресторане не было свободных мест. Это было совсем не сложно, но это было все-таки нечто выдающееся. Семнадцатый пункт. Когда розничный гигант Best Buy изменил свой продукт – магазин – и избавился от комиссионных, он совершил рывок от 250 миллионов долларов годового дохода до 23 миллиардов. Розничная торговля не просто представляет ящики с места на место. Розничная торговля работает непосредственно с покупателями. Best Buy применила методы продаж – так отличающиеся от всех остальных, что они стали выдающимися? 18. й пункт Если не считать пресловутых открытых источников, то почему у операционной системы Linux столько приверженцев? Одна из причин этого заключается в следующем. Когда вы становитесь пользователем Linux, вы берете на себя серьезное обязательство. Linux трудно инсталлировать. Ею сложно пользоваться без соответствующей практики. Ее просто интегрировать в традиционную корпоративную среду. Все эти препятствия создали системе определенную преданную категорию ее пользователей. Эти люди поняли, чем больше пользователей будут работать на освоение и поддержку системы, тем совершеннее она станет, тем больше средств будет инвестироваться в создание программного обеспечения И пользовательских интерфейсов При этом внутренняя проблемы системы постепенно исчезнут Недостатки продукта превратились в его актив 19 Девятнадцатый пункт Во многих городах есть ресторан Где подается бифштег с весом в 3 фунта И ценой в 50 долларов Если вы сможете его съесть, то деньги вам вернут Молва распространяется, люди приходят. Они приходят не для того, чтобы съесть бифштекс. Это было бы глупо. А просто потому, что это необычно. Эту ситуацию можно сравнить с горнолыжным курортом со сложными спусками или с видеопрокатом с неограниченным количеством DVD. Двадцатый пункт. Сейчас наша жизнь как никогда раньше полна риска. Это одна из причин, по которой многие компании пользуются службой Federal Express. Позже к ней подключился LL Bean, что значительно ускорило доставку заказов. Однако основной причиной популярности системы у клиентов стала не эта кооперация, а появившаяся возможность отслеживать прохождение пакета в реальном времени и точно знать дату доставки. 21 пункт Вы действительно думаете, что все те, кто покупает самый быстрый в мире мотоцикл, который может разогнаться до скорости 250 миль в час за 14 секунд, действительно когда-нибудь рискнут поехать на нем с такой скоростью? Конечно, нет. Но заплатив 250 тысяч долларов, они будут обладать такой возможностью. А ваш продукт может похвастать тем, что он самый. 22 пункт. Что происходит, когда какая-то часть вашего продукта или услуги выходит из строя? Сколько пройдет времени, прежде чем придет специалист и все исправит? Когда сломался мой powerbook то я позвонил в Apple. Через два часа после этого приехал грузовик службы доставки Airborne Express и мой компьютер увезли. Еще через 48 часов они привезли его назад Это был не трюк и не глупый альтруизм Apple продает специальную страховку AppleCare Гарантирующую обслуживание в случае неисправности И, конечно, молва об этом распространяется очень эффективно 23 пункт Можно сказать, что идет непрерывное соревнование За обладание самым громким стерео в автомобиле Эти системы такие громкие, что если вы включите их на полную мощность, вы не сможете находиться в машине, вы оглохнете. Самый громкий проигрыватель для автомобиля громче Боинга 747 в 8 раз. И все же люди тратят сотни тысяч долларов в своей гонке за все более громкой стереосистемой. И тысячи людей покупают бренды-победители не для того, чтобы включать автомобиль, на полную громкость, а для того, чтобы знать, что, в принципе, они могут это сделать. Двадцать четвертый пункт. На другом конце спектра находятся люди, готовые платить большие деньги за снижение уровня шума до последнего децибела. Межшумные окна, дома, соседи, компьютеры, автомобили. В каждом случае расходы на еще один децибел снижения уровня шума Возможно, будут вдвое больше по сравнению с предыдущей моделью Достаточно посмотреть на покупателя, который покупает специальный дорожный футлярчик Для шумопонижающих наушников босса 25 пункт Икеа Это не просто еще один магазин недорогой мебели Магазинов, где можно купить дешевую мебель, много, но большинство из них не могут предложить того замечательного сочетания формы и функциональности за такую же цену, как в Икее. В прошлом году компания продала 25% всей мебели этого ценового диапазона в Европе и США. Это потрясающая цифра, не результат реформы. Это, безусловно, результат сочетания цены и качества. 26 пункт лотерейные билеты обещают большой выигрыш при минимальном вложении когда джекпот достигает рекордных величин 100 миллионов долларов очень неплохие деньги даже для миллионера объем продаж билетов резко увеличивается ирония судьбы здесь в том что вероятность выигрыша в этом случае лишь уменьшается так что купить билет при джекпоте в 20 миллионов долларов Гораздо разумнее, чем когда джекпот составляет 100 миллионов. Но почему же билетов продают больше во втором случае? Потому что выдающийся размер второго джекпота заставляет людей говорить о нем и мечтать о выигрыше. 27 седьмой пункт. Почему некоторые люди курят сигареты без фильтра и пьют спирт? Может быть, им нравится рисковать своим здоровьем? Да, экстремальная сущность продукта делает его привлекательным для определенной аудитории. Двадцать восьмой пункт. Когда продукт или услуга имеют отношение к снижению риска, то решение, которое уменьшает этот риск, заслуживает внимания. Если бы я был юристом, я бы специализировался на какой-нибудь очень узкой нише и стал бы лучше в мире юристом, который занимается только этими делами. И если бы вашей компании понадобился такой юрист, то кого бы вы выбрали? Специалиста, который всю жизнь практиковался именно в этом вопросе, или местную юридическую фирму, занимающуюся разными корпоративными делами? Когда у человека возникает подобная проблема, он становится очень открытым к предложениям на рынке, Он активно ищет решения своих проблем и обычно находит того, кто предлагает ему минимальную степень риска. 29. пункт Почему люди занимаются кайтбордингом? Я хочу сказать, что есть сноубординг, виндсерфинг или водные лыжи. Однако кайтбординг становится все популярнее и популярнее. К ногам вы прицепляете доску для серфинга, хватаетесь за огромный воздушный змей-кайт и несетесь по воде со скоростью 30 миль в час, если, конечно, змей не поволочет вас по берегу. Это так опасно, что на это стоит обратить внимание. Об этом стоит поговорить. Те, кто ищет какой-то новый опасный вид спорта, будут довольны. Тридцатый пункт. Если вы когда-нибудь бывали на Сотбис или на арт-галерее в Сохо, вы, вероятно, обратили внимание на то, что мужчины и женщины, которые там работают, очень красивы. Речь не идет о внутренней красоте, просто все они очень привлекательны внешне. Интересно, почему? Что было бы, если бы ваша компания по производству гаек и болтов приняла на работу в отдел по работе с клиентами красивого мужчину? 31 пункт. Как-то я шел по зданию аэропорта и обратил внимание на одежду работников различных магазинчиков. Она была совершенно не выдающаяся. Почему бы не одеть продавцов мороженого во что-нибудь полосатое или розовое с белым, плюс галстук-бабочка. 32 пункт. Об этом часто забывают, но голос не менее важен, чем внешний вид. Я сразу реагирую, когда слышу голос Джеймса Эрла Джонса, приглашающий меня воспользоваться услугами телефонной справочной. В свое время мувифон приобрел популярность, потому что любопытные люди звонили, чтобы услышать голос, про который их друзья говорили раздражающий. 33 третий пункт. Я очень уважаю своего врача. Не потому, что я не болею, хотя отчасти это его заслуга, а потому что он проводит со мной на приеме так много времени. Я не думаю, что Рэй делает это из соображений маркетинга. Я думаю, что он просто очень хороший доктор. И это есть нечто выдающееся, причем настолько, что я рекомендовал его еще десятку пациентов. 34 пункт. Никто не будет спорить с вами, если вы скажете, что Уолл-Март Самая большая, самая прибыльная, самая страшная компания розничной торговли на свете. Когда Уолл Март ожесточенно пыталась догнать Амазон Ком, знаете, что те написали на своем знамени в офисах? amazon не переамазонишь. Это замечательная мысль. Даже этот мощный розничный торговец понял, что недостаточно просто скопировать сильные стороны Амазона. Глупо подражать и создавать жалкое подобие того, что уже кем-то создано. Демократы никогда не станут большими республиканцами, чем сами республиканцы. Рибок не может сделать то, что Nike уже делает лучше всех. То же самое справедливо, например, в отношении авиакомпаний «Джек Блу» и american Нужно идти туда, где нет конкуренции. Чем дальше, тем лучше». 35. Пункт. На почте специально принимают на работу таких людей, которые действуют вам на нервы. Или их там для этого тренируют уже потом. Сколько раз вы жаловались на сотрудника бюро регистрации автомобилей? Это совсем недорого. И если вы не монополист, то, может быть, попробовать вложить средства в очень приятных людей, которые будут у вас работать, и стать выдающимся таким образом. 36 шестой пункт. Все знают, что бизнес, связанный с записью музыки, умирает. И что никакой разумный предприниматель не станет вкладывать в него деньги. Только не говорите этого Мику Соломону, Дэвиду Глассеру и Дереку Саверсу. Мик управляет компанией Oasis CD Duplication, которая просто одержима идеей производства компакт-дисков для независимых музыкантов. Вот один из примеров его выдающихся методов. Он регулярно посылает образец своего нового диска на каждую значительную радиостанцию в стране. Причем на этом диске записана музыка его клиентов. Дэвид Глассер и его партнеры руководят компанией Airshow Mastering, которая создает самые современные CD для Sony, а также для индивидуальных музыкантов. Он делает потрясающую работу помогая музыкантам осуществить свои мечты. И куда же обе компании отправляют новые записи, когда они готовы для продажи? На www.cdbaby.com Самый лучший магазин музыки в интернете. Дерек продает работу буквально тысяч независимых творцов. Делает это с таким успехом и обращается со своими партнерами с таким уважением, что людская молва... Это единственная реклама, которая ему нужна, чтобы привлечь новых музыкантов и новых клиентов. Достаточно быстрого визита на www.cdbaby.com, oasiscd.com и airshowmastering.com, чтобы убедиться в том, что это выдающаяся компания. Они понимают, что должны делать только самое лучшее, иначе им не жить. Будет ли иметь успех любое начинание по реанимации умирающего бизнеса? Конечно, нет. Но эти три компании, которые нашли правильную нишу в медленно развивающейся отрасли, доказали, что успеха можно добиться, если вы готовы вложить в дело столько, сколько нужно, чтобы сделать его выдающимся. 37 пункт. В меню ресторана «Брокс» в городе Стэнфорд штаг Коннектикут написано «Извините, но салатом из бара нельзя делиться». Чтобы наши цены продолжали оставаться в разумных пределах, очень важно, чтобы уважалась система доверия. Один салат из салат-бара должен есть только один гость. Если вы решили попробовать салат, то он стоит всего 2 доллара 95 центов с сэндвичем, бургером и закуской. Спасибо за понимание и сотрудничество. Сравните это с тем, как подают вино в ресторане Франчур. Владелец ставит полную бутылку вина на каждый стол. А вы говорите официанту, сколько стаканов выпили, когда расплачиваетесь. Система доверия. Что скорее заслуживает положительной оценки? Если даже отбросить преимущество маркетинга, что выгоднее? Информация к размышлению. Два бокала вина стоит столько же, сколько вся бутылка по оптовой цене. 38. Пункт. Третий закон Година о ресторанах гласит, что степень дружелюбия персонала в пиццериях обратно пропорциональна качеству пиццы. В Джоне спится в городе Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк, на меня продолжали орать. Даже после того, как я был постоянным клиентом пять лет. В гамбургерной Луис в городе нью вам ни за что в жизни не подадут кетчуп к вашему гамбургеру. Этот факт достоверно запротоколирован в интернете, а также людской молвой. Ну и, конечно, Эл Эгоне – удивительный и непонятный производитель необыкновенного супа лобстер-бискви, за которым люди часами стоят в очереди. Стоя в очереди, вы должны соблюдать определенные правила. Нарушите правила – не получите супа. Можете ли вы прославить свой магазин тем, что установите глупое правила, а также пригласите на работу официантов истинных хамов? Кто знает? Дойдите до края и посмотрите, что там. Что будет, если ваш продукт будет самым дорогим? Самым дешевым, самым быстрым, медленным, горячим, холодным, трудным, ненавистным, самым старым, самым новым, самым-самым Если есть предел, вам нужно, вы должны попробовать до него добраться